Глава девятая. Бессила и мама сад. Кларенс внимательно разглядывала женщину. Та была красива, очень стройная, с выразительными янтарными глазами. На ней были брюки с вышивкой и бирюзового цвета туника. Голову покрывал бирюзовый шарф, замотанный тюрбаном, но Кларенс заметила, что волосы чуть тронуты сединой. Звали женщину бесила. в честь матери Бессилы, святой покровительницы Бьёку. Кларенс вспомнила черную Мадонну в соборе и подумала, что бесила похожа на нее. Обед, приготовленный Бессилой, был настоящим пиром. Жаркое из антилопы с бататом и бокао, острая смесь овощей, За столом Кларенс чувствовала себя почетной гостьей и немного смущалась от такого внимания к себе. Она сидела напротив братьев, пыталась найти хоть бы одну общую черту в них, но не могла. Инико был огромный, Лаа скорее изящный. Инико брил голову, у Лаа были красивые пружинистые волосы. Кожа Инико была почти черной, а брат походил на мулата. Глаза Инико были темными — Ала зелеными что совсем не типпично для представителей его расы когда ла смеялся что случалось довольно часто вокруг глаз собирались мелкие морщинки и нико почти не улыбался даже странно что он так дружелюбно поздоровался с ней единственное что было общим привычка тереть лоб и переносся указательным пальцем в минуты задумчивости она взглянула на бесилу «Почему у нее такие непохожие дети? Может быть, один из них приемный?» Девушка всячески пыталась разговорить и Нико, спрашивала о работе, о жизни на острове, но его ответы были сухие и краткие. Бессила, видимо, заметила, что ее сын, не слишком учтив, сказала ему что-то на родном языке, и с этого момента парень стал проявлять к беседе хоть какой-то интерес. Могу я вас спросить, бесила, Обратилась Кларенс к женщине. Так и внула, и она продолжила. «Я так понимаю, вы жили в Сампаке. А когда именно?» В глазах без силы мелькнула тень, и Кларенс поспешила объяснить. «Мне интересно, знали ли вы моего отца? Он работал на плантации примерно в пятидесятых-шестидесятых годах. Дело в том, что чернокожие с белыми не общались». «И потом на плантации работало более пяти сотен людей», — прозвучал ответ. «Но белых было не так много», — нахмурилась Кларенс. «Я думала, их все знали, хотя бы по имени». «На самом деле я больше времени проводила в деревне, чем в Сампаке». Ла и Нику обменялись быстрыми взглядами. Оба знали, что мать не любит вспоминать этот период. поэтому они не удивились, что она так вежливо уходит от расспроса в гости. — Мам, а ты знаешь, — вступил Ла, — Кларенс родом с севера Испании. Там холодно и идет снег, правда? — повернулся он к девушке, и она кивнула. — Я бы не смог выжить в таком холоде, — признался и Нико, поигрывая ракушкой, висящей на шнурке у него на шее. — «Ты вообще нигде не сможешь жить, кроме Бьёко!» — засмеялся Лаа. «Понимаю», — кивнула Кларенс. «Я тоже не могу надолго уезжать из дому». И Нико поднял на нее свои большие глаза, и девушка зарделась. «А как называется твоя деревня в Испании?» — спросила Бесила, вставая, чтобы налить из кофейника кофе. «Она очень маленькая». Люди узнали о ней только потому, что теперь там горнолыжный курорт. Посолобина. Чашка выпала из руки без силы и разбилась. Все вздрогнули. Женщина быстро пришла в себя, извинилась и побежала на кухню за тряпкой. — Нашей маме название показалось страшным, — попытался пошутить Лаа. И Нико наконец-то улыбнулся. «А здесь все просто. По Салабину означает «волчья тропа», так ведь?» но если там лыжный курорт», — сказал — «ваша деревня должна процветать». «Теперь да», — подтвердила Кларенс. «Но всего несколько лет назад у нас было грустно. Работы никакой, только что за коровами надо было ходить. Но теперь все изменилось. Многие жители вернулись, приехали новые». Инфраструктура наладилась. «Видишь, и Нико», — обратился Лаа к брату, — «прогресс не так уж плох». И Нико задумчиво помешивал ложечкой кофе. «Ты это местным расскажи, ну, жителям их деревни». «А я, по-твоему, кто?» — обиделась Кларенс. «И Нико сказал про вашу деревню, а подумал про наш остров. Не то чтобы он враг прогресса, но сторонник самобытности». «Достаточно!» — ушел в защиту Инико. Кларенс вспыхнула. «Я понимаю, откуда ноги растут», — сказала она. «Но то, что мой отец был белым, как вы их тут называете, колонистом, еще не повод перед всеми извиняться». Инико повернулся к брату и присвистнул. «Вот это характер!» Его тон звучал примирительно, но Кларенс не желала продолжать разговор. К счастью, вернулась Бесила. Ла поднялся, чтобы помочь матери, но она отказалась. Молча собрала осколки, а потом спросила дрогнувшим голосом. — А как звали твоего отца? — хакобу Его зовут хакобу и он все еще жив. Интерес Бесилы возродил надежду в сердце. У отца довольно редкое имя. К тому же ей показалось, что у женщины что-то мелькнуло в глазах. Она выдержала паузу и спросила: "Вам знакомо его имя?" Бессила покачала головой и пробормотала: "Извините. Он приезжал сюда вместе с братом. Моего дядю зовут Килиан. Имя тоже редкое, такое не просто забыть, и он тоже еще жив. Извини, — повторила женщина срывающимся голосом. — Я их не помню. И ушла на кухню бормоча, Память все чаще меня подводит. Лаан охмурился, и Нико поднялся, чтобы принести бокалы с напитком из сахарного тростника. Кларенс закусила губу. Все ниточки, которые она находила, вели в никуда. Если такие люди, как Бессила, утверждают, что не помнят ее отца, единственным шансом оставалось разместить объявление в местной газете. Она вспомнила визит на кладбище и решила использовать последний козырь. Дождалась, когда Бессила вернется, и сообщила о странном чувстве, охватившем ее, когда она прочитала название «Пасалабина на кресте». Хотелось бы знать, — рассуждала она вслух, — кто приносит цветы на могилу моего дедушки. Без сила сидела молча, сложив руки на коленях. Было видно, как изменилось ее настроение. — Ну что ж, — девушка взглянула на часы, — спасибо большое за ужин и за гостеприимство. Надеюсь еще раз встретиться с вами до отъезда в Испанию. Женщина качнула головой, но по-прежнему ничего не сказала. Когда они все втроем вышли, Лаа спросил, «Какую музыку ты любишь?» Кларенс удивил неожиданный вопрос, но она быстро поняла, что парень приглашает ее пойти развеяться. Ничего против она не имела. «Ты с нами, Инико?» — повернулся Лаа к брату. «Давай сводим ее в наше любимое заведение». Тот пощелкал языком, как будто его рассердило предложение брата. «Наверное, ему стыдно брать уроки танцев у колонизаторши», — решила поддеть его Кларенс. «Еще кто кого будет учить», — пробурчал великан с насмешливым блеском в глазах. Они погрузились в Лендровер и Нико и отправились в клуб «Банту», где играли сауку, бекутси антильесу или антильскую сальсу. В клубе сразу несколько человек приветственно помахали руками. — Надо же, Томас! — Кларенс узнала таксиста, который подошел к ним поздороваться. — Только не говорите, что вы знакомы! — Кто же не знает и Нико, — пошутил тот. — Пойдемте в нашу компанию. Компания была веселой. Симпатичную девушку с африканскими косичками звали милания Имена ее подруг запомнить было труднее. Маленькую и полную звали Риека, а высокую, похожую на спортсменку с короткой стрижкой, Берии. Был еще один юноша по имени Кёпи. Сперва Кларенс чувствовала себя скованно, но это быстро прошло. Время от времени кто-нибудь отправлялся танцевать, Но сама она предпочитала сидеть рядом с ла который признался, что не самый лучший танцор, хотя он довольно уверенно отбивал ритм ногой. Наблюдая за танцующими, Кларенс удивилась, как они ухитряются так ловко двигаться. Ее внимание привлек и Нико, танцуя с Меланией, он был невероятно пластичен. Мелодия сменилась, милания вернулась за столик, а парень остался на танцполе. Кларенс не могла отвести от него глаз. Вдруг он жестом поманил ее к себе. Она махнула рукой, отказываясь, но потом все-таки вышла. И Нико улыбался, глядя на ее скупые европейские движения, а когда она повернулась, чтобы уйти, поймал за руку и прокричал в ухо: « Не желаешь взять пару уроков. Я в этом специалист. Он притянул Кларенс к себе, и повел в танцы, его тело источало жар. Кларенс закрыла глаза и позабыла обо всем, о своих страхах, о том, зачем она сюда приехала, и, кажется, даже о том, как ее зовут. В голове билась одна мысль — она хотела бы провести всю жизнь с этим человеком. Музыка стихла. Кларенс открыла глаза и обнаружила лицо и Нико в нескольких сантиметрах от своего. Впервые с момента их встречи в Сампаке она заметила, что он смотрит на нее с интересом, хотя, возможно, как и она сама, он все еще был под впечатлением от танца. «Ну что?» «Доволен ученицей?» — спросила Кларенс. «Неплохо, неплохо. Но пока рано делать выводы». «А я совсем не против продолжить», — подумала она. «Еще ни разу в жизни так не уставала», — заявила Кларенс, вызвав всеобщий смех. Они ужинали в ресторанчике с красно-белыми клеенками на столах и смешанным испано-итальянско-американским меню. Каждый день начинался с новых идей и заканчивался под утро следующего — Кларенс никак не могла взять в толк, как ее новые друзья живут в таком темпе и при этом еще и работают. Симпатичная Мелания была сотрудницей французского культурного центра, миниатюрная Риека держала лавочку с художественными изделиями на рынке Малабо, веселой Кёпе занимался обслуживанием электростанций, а спортивная Берии работала в офисе строительной компании. Кстати, Беррия только что убежала, чмокнув девушек в щеки и помахав парням. «Она единственная здравомыслящая среди вас», — сказала Кларенс. «Все остальные рано или поздно доиграются до увольнения, особенно тыла!» За окном раздался вой сирен. По улице проехало несколько темных машин в сопровождении полицейского эскорта. На край тротуара высыпали люди, чтобы поглазеть. среди них были и европейцы белая женщина начала фотографировать, но когда кортеж проехал к ней подошли двое полицейских и отобрали камеру. — Зачем они так поступают кларен вскочила но и Ниус схватил ее за руку заставив сесть обратно с ума сошла не высовывайся прошипел он милания погладила его по плечу ларренс растерянно посмотрела на Алаа Тот покачал головой. «Нет, Кларенс, мы ничего не можем поделать. Но...» «Ты слышала, что сказал и Нико?» Его голос стал тверже. «Сейчас лучше помолчать». Девушка в ужасе наблюдала, как женщину заковали в наручники и запихнули в машину. Машина рванулась с места. «Что теперь с ней будет?» — прошептала она. но не услышала ответа. Может, пойдем отсюда, предложила Риека. На ее лице была написана тревога. Лучше не надо. Это будет слишком заметно, возразил Кёпе. Позади и справа от меня. Он сделал выразительные глаза. Только не оборачивайтесь. Продолжаем разговаривать как дальше? Анторчонис тихо спросила Риека. «А кто это такие?» — не поняла Кларенс. «Партийные соглядатые», — пояснил Томас. «Может, я ошибаюсь», — сказал Кёпе, — «но лучше перестраховаться». Томас начал рассказывать анекдоты, все громко смеялись. Кларенс улучила момент, чтобы взглянуть на странную парочку за дальним столиком. Немолодая полная женщина с обвисшей грудью — вся увешанная побрякушками, а напротив нее худой мулат. «Та женщина постоянно на нас смотрит», — сказала она. «Неудивительно», — раздраженно бросила милания «Еще немного, и из-за тебя нас всех арестуют». «Это почему?» милания была резкой и не упускала шанса придраться к девушке. Кларенс взглянула на Ла, и тот едва заметно кивнул. — Будь осторожна, Кларенс, — предупредил он дружелюбно. — Здесь дела идут совсем не так, как в Штатах или в Испании. — Любой может обвинить тебя в оппозиции режиму, — добавил Томас тихо. — Любой. Девушка глубоко вздохнула. Она и правда забыла, где находится. — Простите, — извинилась она. Кёппи встал и отправился за очередной порцией популярного местного пива 33 а когда вернулся, сообщил. «Можете успокоиться. Знаете, кто та женщина?» Томас и Нико обменялись хитрыми взглядами и усмехнулись. «Да, это именно она!» «Вы ее знаете?» — поинтересовалась девушка. «Кто же не знает маму Саат?» закатил глаза Томас. «О, нет!» — Ла прищурился. «Но она здорово сдала с тех пор, как я видел ее в последний раз!» «Я думала, она не выходит из своего дома», — заметила милания. «А я думала, она померла», — хихикнула Риэка. Кларенс снидала любопытство, и Ла пояснил. «Эта женщина, как Сейба. Она, наверное, была здесь всегда». По крайней мере, с нашего детства в колониальные времена. Местная легенда гласит, что она работала своим телом. Когда-то она была так красива, что из-за нее тут все передрались. Заработала кучу денег и вложила сперва в один клуб, потом в другой. Кажется, в городе не осталось злачных мест, которыми бы она не владела. Он сделал большой глоток пива, а Томас продолжил. Как она зарабатывала при Массиасе, великая тайна. Говорят, только она одна знала, как угодить вкусом важных персон. Подсылала к ним лучших девочек. — А что за парень с ней? — спросила Кларенс. — Ее сын. Он управляет бизнесом, — пояснил Кёпи. Похоже, он мулат. — Кларенс не сводила взгляда с пары. — Это так. Риека наклонилась вперед, и ее тон стал заговорщицким. Говорят, что она влюбилась в белого парня, который работал на плантации. Забеременела, и он ее бросил. Кларенс покраснела и закашлялась, Риека услужливо похлопала ее по спине. С тех пор она не желала иметь детей. — Я бы хотела дюжину, — заявила Милания мечтательно. А маме сад, единственный сын, ежедневно напоминает о своем трусливом отце. Сердце Кларенс забилось чаще. Она готова была встать и подойти к столику, чтобы увидеть лицо парня. Уж не Фернандо ли его имя? Что за глупость? Риека права. Такую историю могут рассказать многие женщины. К тому же она заметила, как Ла нахмурился — Он был один в компании с относительно светлой кожей. ла извинился и пошел в уборную, а Кларенс снова бросила взгляд на дальний столик. «Если вы не считаете ее опасной, почему она постоянно на нас смотрит?» «Это она на тебя смотрит», — хитро усмехнулся и Нико. «Может, хочет предложить тебе работу. У мамы сад глаз наметан». «Ха!» Кларенс покраснела и пригладила прическу. — Приму за комплимент. Все рассмеялись, только милания скривилась. — А вы знаете, как зовут ее сына? — спросила Кларенс и тут же пожалела, что задала этот вопрос. — А зачем тебе его имя? — поинтересовалась милания прижимаясь к Инику. — Ах, ну да, конечно. Он же бизнесмен. Снова раздались смешки, а она продолжила. — Что же, что же белая женщина придаст ему веса в обществе? Хотя сомневаюсь, что белые женщины такие же страстные, как мы. Кларенс в ответ припечатала ее взглядом, Томас и Нико и Кёпе спрятали улыбки за бутылками, а Риека велела соседке заткнуться. Кларенс интересуется именами детей, родившихся в колониальный период, объяснил Энико, приобняв миланию за талию. «Это ей нужно для научной работы». Кларенс бросила на него удивленный взгляд. Похоже, он проявляет к ней больше интереса, чем она думала. Милания пожала плечами, придвинулась ближе к парню, и девушка ощутила укол ревности. «Еще немного, и ты на него взгромоздишься», — подумала она. «Слушай, давай я тебе помогу». предложил Томас. «Доставай свою тетрадку, я же знаю, ты везде ее с собой носишь». Томас принялся записывать имена, тетрадка пошла по кругу, а Кларенс тем временем пыталась понять причину раздражения. Что это было? Ревность? Она ревнует к Милане и сильного черного мужчину, вечно замкнутого, но раскрывающегося в танце? Глупости какие!» Но почему же она постоянно следит за тем, отвечает ли и Нико на знаки внимания со стороны милании Кажется, нет. И Нико не из тех, кто открыто демонстрирует свои чувства. Но раз он не отстранился от девушки, значит, ему хорошо с ней? милания была привлекательна, она была Буби и жила на острове. Идеальное сочетание. Кларенс подавила вздох. — Когда опубликуешь свою работу, — сказал Кёпе, — возвращая тетрадку, — пришли нам экземпляры. Кларенс просмотрела записи. За несколько минут ей накидали сотню имен. Ей было очень стыдно, что она ввела друзей в заблуждение. То есть это была не совсем ложь, но она не собиралась писать ни статью, ни тем более книгу. Она всего лишь мечтала найти... Того самого фернанда вернулся ла Пой куда-нибудь еще предложил он как насчет нашего любимого клуба Но ты же не любишь танцевать засмеялась кларенс, собираясь подняться, но тут заметила, что мама с сад с сыном направляются в их сторону. В сравнении с полной матерью парень казался костлявым, и она смогла наконец увидеть его лицо. ведь он сидел к ней спиной. У него были темные, миндалевидные глаза, ямочка на подбородке, тонкий нос и тонкие губы. Внешность показалась холодной и отталкивающей. «Белая девушка разочарована?» Мулат смотрел на нее в упор. «Не нравится то, что она видит?» «Нет, простите, я...» Начала была она, но кто-то взял ее под локоть, и она услышала голос и Нико. «Идем, Кларенс». «Эй, Буби! Приструни свою подружку!» — бросил Мулат пренебрежительно. «Я не люблю, когда на меня так пялятся!» И Нико напрягся, а мама Сад сурово обратилась к сыну. «Не распаляйся!» Она взглянула на Кларенс... Издала резкий гортанный звук и направилась к ней. Подняла руку и провела линию от лба до подбородка девушки, не касаясь лица. Кларенс испуганно попятилась, и Нико потянул ее к дверям. — Постой! — пробубнила мама сад беззубым ртом. — Я тебя не обижу. Девушка остановилась. Толстуха, не спуская с нее взгляда, бормотала что-то невнятное, наконец покачала головой. «И — И? — спросила Кларенс, набравшись смелости. — Ты мне кое-кого напомнила. — Да? И кого? Она уже пожалела, что проявила интерес. Не может быть, чтобы единственным человеком, кто запомнил ее отца, была бывшая проститутка, похожая на ведьму. — Ты ведь испанка? Кларенс кивнула. Из семьи бывших колонистов снова кивок менее уверенный. — откуда именно? С юга или с севера? — Из Мадрида, — солгала девушка. Ей стало душно, и она вцепилась в руку и Нику. — Возможно, вы меня с кем-то перепутали. Простите, мне пора. Мулат бросил на нее злобный взгляд. — Еще один вопрос. — крикнула женщина. — Как зовут твоего отца? — Но он умер несколько лет назад. — Скажи мне, как его звали? — Альберто, — снова соврала Кларенс. Мир перед глазами начал расплываться. Она была на грани обморока. — Его звали Альберто! Женщина поджала губы. Она еще несколько секунд изучала девушку, потом наклонила голову Снова приобрела надменный вид и махнула рукой в поисках руки сына. И Нико нахмурился, скрестив руки на груди. — Где остальные? — спросила девушка. — Ушли вперед. — Спасибо, что подождал. Мне не в тягость. Оба не двигались с места. — Если я правильно понял, — произнес и Нико, потирая переносицу, — Ты не из Пасалабина, твоего отца зовут не Хакоба, и он к тому же еще и мертв. Кто ты такая? Шпионка? Полные губы дрогнули в улыбке. Ага, самый храбрый в мире шпион. Как только она узнает что-то, что ей не по душе, подступает паника. Ты сам посоветовал быть осторожнее. Они вышли на улицу. Среди всплесков облаков ярко светила луна. «Знаешь, Нико, здесь красивая луна, но у нас в горах она совершенно особенная», — сказала девушка. «Так посолобина существует?» «Ну, от сердца отлегло». Кларенс расхохоталась. Значит, у Инико все-таки есть чувство юмора с ума сойти. «Почему ты меня дождался, Анилаа?» — спросила она, хотя на языке вертелся другой вопрос. «Как это милания упустила тебя из виду?» «Могу тебе кое-что предложить», — заявил парень. «Не хочешь два-три дня покататься по острову в моей компании?» Для Кларенс это было неожиданностью, но она подумала, у река нельзя упускать такую возможность. Все прочие дела она почти забросила. Солгала коллегам из университета, что страшно занята сбором информации. Сбор информации сводился к обычной болтовне с приятелями своих новых знакомых, иногда записываемой на диктофон. Ни одного Фернанда среди них не было, да и детские воспоминания о колониальном периоде никак не были связаны с сампакой, и уж если на то пошло, иногда она сталкивалась с теми, кто не желал отвечать на вопросы белой женщины. Урека могла стать ключом к разгадке, и если и Нику отвезет ее туда, она будет ему благодарна. Они с Ла сидели на террасе отеля Баяя, откуда открывался чудесный вид на бухту. В тот день Ла приехал чуть раньше до появления и Нику. Но что ему сказать? Кажется, как бы между делом произнес Ла, помешивая ложечкой кофе: "Ты понравилась моему брату. А такого не просто добиться". Он облегчил ей задачу. Ларенс залилась краской. «Странно, что вы такие разные. Я всегда говорил, что и Нико поспешил родиться. Между нами шесть лет разницы, но эти шесть лет изменили историю острова. Он еще застал закон, когда все подростки старше пятнадцати должны были работать на плантациях, а нигерийских рабочих с острова выгнали». Лаа внезапно смутился, осознав, как внимательно она его слушает. «Наверное, и Нико тебе это уже рассказывал?» И Нико и в самом деле рассказывал ей о последних десятилетиях истории Гвинеи. Получив в 1968 году независимость, на 11 лет страна попала в зависимость от диктатора Массиаса. Это были черные времена, не выходили газеты, Закрывались больницы и школы, католицизм попал под запрет, все испанские названия были затерты и изменены. Производство какао, основная статья экономики, остановилось. Беспричинные репрессии коснулись всех: и буби, и нигерийцев, и Фанк, и индове с островов Корсика и Элобей, и амбос с Аннабона, и криос. Клариൻസ് также узнала что и Нико вдовец, что у него двое детей 10 и четырнадцати лет, и что дети живут с родителями матери, но особо он об этом не распространялся. — Да, — кивнула она, — хотелось бы узнать больше, но... Некоторое время они молча пили кофе. — А как твои родители смогли заплатить за твою учебу в Штатах? Ведь это очень дорого. Лаа пожал плечами. Мама всегда была обережливой, еще она хваткая, умела добывать гранты и стипендии. И Нико, и она делали все, чтобы я смог продолжить обучение. — А твой отец? — рискнула спросить девушка. — Что с ним случилось? — Ты хочешь спросить ваши отцы? — усмехнулся он. — Отец и Нико умер, когда тот был ребенком, а я своего и не знал. Мама никогда о нем не рассказывала. Кларенс стала стыдно за свое любопытство. Она пробормотала «Извини», но ла махнул рукой. «Не извиняйся. Здесь это обычная история». Набравшись смелости, она решила задать еще один вопрос. «Скажи, а в какие передряги попал и Нико, когда был моложе?» «Когда был моложе, да и потом тоже». Лао огляделся. а потом произнес, понизив голос. «Слышала про черный пляж?» Кларенс помотала головой заинтригованная «Это одна из печально известных в Африке тюрем, здесь, в Малаба. Там очень плохо обходятся с заключенными. И Нико там сидел». «Но как он оказался в тюрьме?» — расширила глаза девушка. «Потому что он Буби. Но...» Как такое возможно? Когда Гвинея стала независимой, у власти оказались в основном представители народа фанк Пять лет назад в Лубе, которую вы знаете под названием Сан-Карлос, кое-что произошло. Неизвестные в масках убили четверых рабочих. Власти обвинили в этом группу, выступающую за независимость острова. В результате против Буби поднялся настоящий террор. Ужасные вещи здесь творились. Лаа умолк. — Я... — пролепетала Кларенс. — Я не помню, чтобы об этом писали. Лаа усмехнулся. — Неудивительно. У нас же нет иностранных журналистов. Тогда схватили многих, в том числе и моего брата. Мне повезло, я был в Калифорнии, и мама взяла с меня слово, что ноги мои не будет на острове, пока страсти не улягутся. «А и Нико? Он просидел здесь в тюрьме два года. Брат никогда об этом не рассказывал, но я знаю, что его пытали. Затем и Нико и остальных переправили в Эвинайонг, тюрьму на континенте, в Мбини, который вы называете Рио-Муни. Там практиковали рабский труд. Одному из заключенных шел 82 год, представляешь? Ла глубоко вздохнул. Между островной и континентальной частью Гвинеи, 300 морских миль и разделение не только географическое, Буби в Муне, чужаки, их отправили туда, чтобы сделать заточение еще более ужасным. Но в чем их обвиняли? Во всем. В измене, заговорах, терроризме, незаконном хранении взрывчатки, контрабанде оружия, нападении на бойцов национальной гвардии. призывах к отделению. Невероятно, да? К счастью, два года назад несколько человек помиловали, в том числе и Нику. То есть не помиловали, это условно-досрочное освобождение, но брат хотя бы выбрался из этой адской дыры. Так же, как и милания Там они, кстати, и познакомились. Кларенса немела. Кларенса. И такие вещи творятся в двадцать первом веке. Теперь она поняла, почему ее друзья так разволновались, когда арестовали белую женщину, иностранку, бедный и Нико. К горлу подкатил комок. Той ночью Кларенс не могла заснуть. Она приняла приглашение и Нико, Ей посчастливится посетить деревни, названия которых мелькали в рассказах Хакоба и Килиана, и она увидит у реку, о которой говорилось в записке. Кларисс волновалась, что их остановят на блокпосте, но и Нику был торговым агентом знал остров как свои пять пальцев, и у него везде были связи. Конечно же, поездка была небезопасной. Никто, кроме Лаа, не знал их маршрут. И если что случится, пройдет немало времени, прежде чем забеспокоятся родные в Испании. Черный пляж. Попасть в тюрьму было проще простого. С другой стороны, Кларенс надеялась распутать клубок тайн. Она снова чувствовала себя на подъеме, но была и червоточена. Стоило ей вспомнить маму Сад и ее неприятного сынка, внутренний голос начинал шептать «Зачем ворошить прошлое?» В каждой семье есть свои секреты, но жизнь продолжается. Кларенс глубоко вздохнула. Путешествие по острову в обществе и Нико. Невероятное ощущение. Она чувствовала себя подростком. «Так, так, так», — сверлил мозг тот же голос. «Ты отправляешься в джунгли с подозрительным типом, отсидевшим в тюрьме, у которого, возможно, есть девушка». никакой он не тип решила она и Нико умный чувственный внимательный преданный отличный собеседник и она проведет с ним пару дней наедине когда в семь утра кларен спустилась в лобби отеля ее ждал сюрприз без сила первую часть пути проедет с ними Признаться, это немного успокоило, а там уж посмотрим. Бессила нежно поцеловала девушку. Сегодня на ней было оранжевое платье с высокой талией и того же цвета тюрбан. Женщины сели в белый лендровер и Нико, и тот рассказал Кларенс, что на острове всего две дороги с нормальным покрытием, в Лубу на востоке и в Рябу на западе. Остальные либо постоянно ремонтируются, либо это и вовсе грунтовки, где не проехать в сезон дождей. А сейчас как раз был такой. Небо с утра затянуло тучами, вершину Пико-Басилия, у подножья которого раскинулся Малабо, окружал туман. Кларенс забеспокоилась, что их застигнет торнадо, но и Нико ее успокоил. «Мы не поедем по глухим местам». Да и в деревнях всегда можно укрыться от непогоды. — Отлично. И где у нас будет первая остановка? — спросила девушка, предполагая, что это будет Сампака. — Поедем по часовой стрелке и начнем с Риболы. — Так это же совсем близко. Я думала, что мы сперва поедем в Сампаку. — Нет, на плантацию мы поедем в самом конце, если ты не против, — отозвался и Нико. Мама не очень любит там бывать. Кларенс обернулась к Бесили, которая сидела рядом и молча наблюдала за ней. Она застенчиво улыбнулась девушке и та с радостью произнесла. — Конечно, конечно, и Нику, я не против. По мере того, как они отдалялись от города, зелени становилось все больше. — У вас очень красиво, — сообщила Кларенс, повернувшись к Бесили. — Да, — кивнула она. У нас плодородная почва, и все хорошо растет. С вершины горы в ясную погоду можно увидеть весь остров, и даже континент виден. Гора — это потухший вулкан. Последний раз он извергался в 1923 -м. «Наверное, извержение — невероятное зрелище», — пробормотала Кларенс. «И страшное, и красивое одновременно. Похоже на всплеск страсти, да?» Какое-то время вулкан дремлет, а потом...» Поймав взгляд и Нику в зеркале заднего вида, она смутилась. «Хорошее сравнение», — произнес парень. «Прямо как в жизни». «У этого пика пять имен», — сказала Бессила, вежливо кашлянув. «Пять? Я знаю два. Басиль и Санта-Исабель. Так говорили отец и дядя. А еще какие?» На языке Буби вулкан зовется Йовасса, нигерийцы зовут его Большим Пико, англичане — Пик Кларенс. «Вулкан Кларенс!» — засмеялся Инико. «А я-то думал, что ты тихая и дружелюбная!» Они продолжали болтать, пока не добрались до Риболы. Городка с красивой церковью на вершине холма. Инико сказал, что ему нужно отойти по делам, а женщины прогулялись по улочкам, а потом поднялись на холм. Впервые Кларенс осталась с бесилой наедине. «Странно видеть церковь там, где земля полнится духами», — пробормотала она. «Думаю, между нашим М мо и Святым Духом не такая уж большая разница», — покачала головой женщина. «Так же, как и между нашими Баулаабе и чертями». Между Баула и ангелами. А Бесила, честь которой меня назвал отец, Имеет много общего с Девой Марией. Но у вас куда больше предрассудков. Все эти амулеты, косточки, перышки, ракушки. А у вас иконы, крестики, мощи святых. На это возразить было нечего. Кларенс поинтересовалась, Почему Буби так чтут души умерших предков, Бессила объяснила, что за границами материального мира есть другой мир, сокрытый от глаз живущих людей, и тем и другим миром управляют духи. Чистые духи, или балуа, отвечают за равновесие в природе, а за души людей отвечают барибо, или души прародителей родов, от которых пошли буби. «Я приведу пример», — сказала она, заметив, что Кларенс нахмурилась. Создав мою душу, Бог передал ее Моримо, душе моего предка, и Моримо будет охранять меня на протяжении жизни, а я в ответ должна воздавать ему почести. Духи-хранители рода помогают нам процветать на земле, но и потом, когда мы ее покинем, продолжают оберегать. В смысле, когда вы умрете? «Ты говоришь так, будто это что-то ужасное», — недоуменно подняла брови женщина. «Так и есть». «Когда мы уходим, наши души попадают в лучший мир», — возразила Бесила. «А чтобы душа, покидая тело, не заблудилась и не превратилась в злого духа, необходимы похоронные обряды и необходимо чтить предков». Ларенс соглашалась, что предков нужно чтить, но что касается духов, по ее мнению, это было выдумкой, но обижать бессилу ей не хотелось. — Значит, — продолжила она осторожно, — вы считаете, что нас могут окружать в том числе и заблудшие души? — Если родные не позаботились об умерших, — ответила женщина уверенно, — так и есть. Ларенц обвела взглядом красные крыши внизу, задержала взгляд на морской глади. Легкий ветерок шевелил кроны пальм. Внезапно она уловила какое-то движение и, вскрикнув, испуганно прижалась к бессилии. — Что это? — Не бойся, это просто ящерица. — Какая же это ящерица? Это какой-то пестрый крокодил! — воскликнула девушка, разглядывая огромное красно-желто-зеленое существо. Она сейчас убежит. Но ящерица не убегала. Водила из стороны в сторону головой на морщинистой шее, а потом уставилась на Кларенс. Та замерла, опасаясь нападения, но вместо этого чешуйчатое создание вдруг стало гоняться за собственным хвостом, пытаясь схватить его зубами. Не сразу, но ей это удалось. Постояв, ящерица выпустила хвост из пасти, Взглянула на женщин, сделала пару кругов вокруг девушки и скрылась. Кларенс было не по себе. — Это знак, — сообщила Бесила. — Что-то должно случиться. И скоро. У Кларенс по спине побежали мурашки. — Ну, готовы двигаться дальше? — раздался позади голос и Нико. Он взглянул на испуганную девушку и осведомился. увидела привидение? «Бедная Кларенс», — произнесла бессила и объяснила, — «мы разговаривали о религии. Похоже, я напугала ее рассказами о душах умерших». «Хорошо, что сейчас день», — пошутила девушка, «ночью я бы до смерти перепугалась». «Надо развеять твои страхи», — сказал и Нико, развязал на шее кожаный шнурок с маленькой ракушкой, осторожно отодвинул волосы девушки и завязал шнурок на ее шее. Ощутив прикосновение пальцев и никок к коже, Кларенс снова вздрогнула, но теперь от удовольствия. — Спасибо, — поблагодарила она. — Но кто теперь защитит тебя? — Варианта два, — улыбнулся он. — Я куплю новый или буду постоянно находиться рядом с тобой, чтобы амулет охранял нас обоих. Кларенс кивнула. Она почувствовала, как образы Бьёко и Фернандо По слились в ее сердце.